Глава 24. Я жду встречи с инквизитором. Астра, Анастасия. Улетели. Пожилая дама удовлетворенно выдохнула, картина взмахнула руками и с шумом повалилась на лоток с маковыми плюшками, грозя обвалить последний. Предвидя это, булочник успел подхватить посетительницу и посадить болезную на стул. После чего... «Мне пришлось приводить в себя ее и остальных невольных свидетелей встречи ведьмака и инквизитора». Словно поняв, что больше никаких представлений не предвидится, в булочную потянулись посетители. У кого-то разгорелся аппетит на нервной почве, а кто-то точно знал, что продуктовый магазинчик — это самое популярное место сосредоточения свежих сплетен. И именно сюда все неизменно приходят за хлебом, а заодно поделиться новостями. Спустя час мне удалось освободиться, и я отправилась домой. Однако оказалось, что под дверями на меня поджидал капитан Смол с другими стражами. Кто-то кружил вокруг дома лекарки, кто-то просто разговаривал. Трое стражей, на меня одно? Подозрительно. Все пациенты закончились? Или еще кто-нибудь решил воспользоваться случаем и не заплатить лекарке? Поинтересовался капитан, паотически глянув на меня и тут же с предупреждением на одного из посетителей булошной. Тот сделал вид, будто что-то забыл купить и снова скрылся в магазинчике. «Не знаю», — пожал плечами. «Пока да, а что будет через минуту, сказать не могу. Господин Смол, пришли по поводу герцога и ведьмака?» «Дела», — согласился мужчина. «Тогда прошу ко мне, пить хочется». Смол не стал отказываться. Я посмотрела на остальных и тоже пригласила их в гости. Время обеда давно прошло, а неизвестно, когда удастся перекусить в следующий раз. Мало ли что еще приключится. «Нельзя им. Служба», — пояснил господин Эдвин. Настаивать не стало, ведь каждому свое, а капитану виднее. «Лучше поделись, что здесь произошло». Я только успела войти в дом, как пушистый комок кинулся мне навстречу. «Пастрочка!» — вопило рыжее чудовище, взбираясь по моему платью. «Наконец-то ты пришла! Уж как я натерпелся-то, как натерпелся!» «Ишь ты! Вопит, словно что-то там говорит!» — произнес за моей спиной капитан. Я же подхватила кота на руки и приезжала к себе. Бедный мой натерпелся всякого. Лис довольно заурчал, обнял меня лапами и тут же, без зазрения совести, вцепился когтями в шею. «Переживает», — пояснила я, слегка тряхнув рыжего. Тот опомнился и урчал громче и жалобнее, всем своим видом показывая, как ему плохо. А я бессовестно не прониклась со страданием. «Правильно, коты, они чувствительнее людей», — заявил капитан, и я была с этим выводом согласна. «Надеюсь, Орм Крок не питается животными». «Не питался», — поправил меня Эдвин Смол и тут же добавил. разве что фамильярами, ведь в них есть магия. И без того нелегкая тушка котика обвисла на моих руках в почти что непритворном обмороке. Пришлось срочно реанимировать животинку, погладить, покормить. Лис пытался взобраться ко мне на колени вместе с куском колбасы. Я не позволила. Не хватало еще отстирывать жирные пятна от одежды. Чай с малиной, щепоткой заварки, Оказался душистым, а разговор коротким и понятным. Мне нечего было скрывать, наоборот, хотелось поделиться и узнать мнение опытного человека, поэтому я рассказала все как есть. «Никогда не думала, что ведьмаки могут превращаться в эту гадость», призналась я капитану. «Сильные могут. Наш герцог справится, я уверен в этом». Я тоже очень хотела в это верить. А еще в то, что увижу Бертрама как можно скорее. Что-то мне подсказывало... что ситуация окажется не из простых. Сама я не испугалась внешнего вида дракона. Он, без тени сомнений, прекрасен. Жаль только, что пока не было возможности потрогать его, проверить физические показатели. Как часто дракон способен плеваться огнем и насколько гладкая чешуя? Куда девается хвост при обороте? Ведь конечности 4 что у человека, то и у дракона. Голова так же одна. А что с хвостом? А случаи, когда для инквизиторов столкновение с ведьмами заканчивалось плохо? Не то чтобы этот вопрос меня особо интересовал, хотя о чем это я, дракон сам назвал меня сокровищем, почему бы и мне не выяснить важный момент относительно моего дракона? «Бывали», — не сразу, но все-таки ответил капитан. Мне казалось, что говорил он это нехотя, но, придя к какому-то выводу, решил продолжить. Я молча добавила кипяточка, не смея прервать откровение Эдвина Смола. Они последовали. Родители его светлости. Герцогиня была в положении, когда на нее напали. Герцог уничтожил всех, кто посмел причинить зло избранной. Ох, я едва не подавилась. Кусок булки застрял в горле, пришлось сделать большой глоток чая. Услышанное повергла в шок. «Как же он теперь?» Язык не поворачивался озвучить то, что случилось с отцом Джеймса. «Какая же ты еще молодая, Астра!» Капитан похлопал меня по руке, после чего вздохнул. «Не выживает дракон без избранной. Сгорел за год от тоски. Но он оказал всех виновных, никого не пропустил». «А Джеймс?» Оговорилась я при постороннем, но тут же поправилась – «Как же наш герцог?» «Дядя у него хороший был». В голосе капитана прозвучали ноты гордости. «Воспитал, как полагается». Я слушала, а самой захотелось плакать. Горючими слезами в два ручья. Тяжело было представить маленького мальчика, который остался без мамы. «Дядя — это хорошо, но родители...» «Расстроил я тебя». Вскинулся капитан, наблюдая за мной так внимательно, что я сразу просекла. Рассказ не случайен. из сострадания или желания поделиться информацией все это затевалось. «Все в порядке. Господин Смол, вы ведь это не просто так мне рассказали», заметила я. Рыжий под столом прошелся по моим ногам. Лис не удержался от комментария. «Астра, это он тебя драконами запугивает и ведьмаками. Может, нам сменить компанию?» Предложил кот, выпустив когти прямо мне в ногу. Вдруг не услышу. Я тут же подергала ступней, но не сильно. Ладно, ладно. С другой стороны. Какое знакомство, а? Что ни говори. Дракон в хозяйстве пригодится. Его все боятся. Опять же спасает, как может. Капитан заглянул под стол. Какое мурлыка. Поет почище соловья. Старательный. Покивала я и на всякий случай погладила лиса по голове. Не просто Бертраму. Подтвердил страж. Поначалу мне казалось, что наш герцог решил тебя в любовнице определить. А сегодня понял. Нет, что-то здесь не то. Наверное, мне следовало покраснеть и решительно отвергнуть эту нелепицу. Однако я вычленила главное, что очень даже не понравилось. И много у него любовниц. Эх, девочка, рассмеялся Смолл. «Не у того ты спрашиваешь». «Значит, имеются». Сделала я свой вывод. Как-то даже обидно стало. Я к дракону со всей душой начала проникаться чувствами, а тут всякие леди вырисовываются. Я, конечно, понимала, что столько лет Бертрам не в гляделке с дамами играл, однако до сего момента не интересовалась личной жизнью дракона. А жаль. Нужно исправлять все пробелы. И срочно». Нарочно перевела тему на самочувствие госпожи Смол. Что толку расспрашивать капитана? Он тоже мужчина. Солидарность никто не отменял. «Запомни, я против членовредительства», — послышался голос кота. «Но если речь о драконе, то он наш. Так что я за любой твой слабительный порошок в чашку дамы, порванные чулки, даже готов лично принять посильное участие. Могу в туфле. Но это крайности не эстетично, Хотя в бою все средства хороши. Я умилилась подобной преданности и подхватила кота на руки. Какой же он лапочка, мыслит, как я сама. Дракон наш и точка, а прочее... Господин Смол, я решительно поднялась из-за стола. Как вы считаете, где сейчас герцог? «Прошел не час и не два, а гораздо больше времени, а Бертрама все еще нет. Вопрос срочно требовал прояснения». «Кто же его знает?» Пожал плечами страж и как-то хитро глянул на меня. «Подождем его здесь. Его светлость обязательно прибудет». «Нет-нет, не будем отвлекать вас от дел. Пойдемте в комендатуру, подождем его светлость там». Предложила я и направилась к двери. «Ох, отчаянная ты, астрочка!» — уважительно мякнул кот и сбежал напоследок, крикнув. «Пойду наших поищу, кожину приведу». Капитану не оставалось ничего делать, как отправиться вслед за мной. А когда я вышла из дома, то оказалось, что стражи-то конные, а я нет. Выход нашелся, все пошли со мной пешком. Не знаю, как это смотрелось со стороны, но думаю, что потрясающе». Я с капитаном, а остальные позади. Лошади с нами. Я прямо видел их довольные морды, ведь всадникам пришлось шевелить ногами, а не ехать на спинах животных. И вот вопрос. Почему эта компания стражей напоминала мне охрану?